Глава 9. олов хотел найти своего человека, Скегги Рыжего. В тот вечер, когда пропал, он с компанией гулял в Шибенице. Пошел отлить и не вернулся. Остальные решили, что перебрал и отправился домой, не поглядев, что ночь. Пьяному море по колено, как известно. Не мог в Нужнике утонуть. Хотя всплыл бы уже. Впрочем, кто там особо в дыру смотрит? Он умерен в хмелю. Столько не пил. А податься в бега? Я не одобряю тренись с законом. Скеги бы знал об этом. Не обязательно с законом. Мало ли кому дорогу перешел. Нашел бы способ предупредить. Три недели прошло, сказал Гуннар. Если в сточной канаве до сих пор труп не нашли, значит сбежал. В этом городе 30 тысяч человек. Один, чтоб песчинка на морском берегу. Смоет это никто не заметит. Он был очень надежным человеком. Я приходил к начальнику стражи, он отказался мне помочь. Искать, кто возьмется, было некогда. Торопился было в листвень. Ну да вы знаете. И, признаться, я до последнего надеялся, что объявится. Он силен. Был силен. Гуннар кивнул. Продолжил расспросы. Жил рыжий один, женщины постоянной не было. Водил разных, как обычно одаренные делают. Поденщица? Ничего не знает. Да и откуда бы? Соседи? Ничего не знают. А может, что-то знают, договорить да не стали. Надо будет самому пораспрашивать, только не в лоб. Если гуннар вообще за это возьмется. Дома смотрели? Так заперся. гуннар недоуменно уставился на купца. Тот также недоуменно посмотрел в ответ, потом нахмурился. Я честный купец, а не тать какой! может, лежит себе с кеги дома, споткнулся по пьяни, ногу сломал? Хотя нет, одаренный же. Уж выбить окно и заорать на всю улицу смог бы. Разве что удар хватил, но это тоже вряд ли. И молот еще, и сложен не так. Вот если б речь шла о самом олове, крепко сбитом и краснолицем. В доме, конечно, надо посмотреть и с соседями поговорить. Но по всему выходило, что расспрашивать придется в трактире. Не бывает так, чтобы никто ничего не видел. Или видел, да не понял, или видел и понял, но молчит. К тому же отхожее место в Шибенице стояло на заднем дворе, огороженном здоровенным забором, калитка в котором почти всегда и уж точно ночью была заперта. Одаренному замок не помеха, даже изрядно пьяному. Но зачем с ним возиться, если можно вернуться в трактир и спокойно уйти через открытую дверь? Поссорился с кем-то? «Увидел кого-то, с кем встречаться бы не хотел. Или все-таки позарился на чужие деньги?» «Обещать, что найду, не смогу», — сказал Гуннар, поразмыслив. «Могу только заверить, что искать буду честно». «Начальник стражи не мог обещать и этого. Он не связывается с делами, за исход которых не может поручиться. Надо же репутацию поддерживать. Впрочем, сам Гуннар тоже далеко не за все брался». «Значит, мне придется удовольствоваться обещанием честных поисков». «Сколько денег при нем было?» — просил Гуннар. «Моих задаток для одного одаренного и одного меча». «Значит, вряд ли сбежал с деньгами. Невелика сумма». «Вы действительно хотите знать, что с ним? Поиски обойдутся дороже». «Это мой человек. Если он мертв, я должен узнать, отплатить убийцам, если потребуется» если сбежал найти и тоже отплатить. Уж не был ли его степенство олов щедрый, незаконным отпрыском кого из благородных? Это за ними подобное водится, купцы так не рассуждают. Впрочем, ему-то какое дело? Проводив гостя, гуннар глянул на небо. Пожалуй, расспрашивать соседей уже поздно. Лучше подождать до темноты, да влезть посмотреть, что там в доме с Кегги. С замками он управляться умел, хоть и не одаренный. Занятно, что никто до сих пор не придумал плетение защищающего дом в отсутствие хозяина, обходились замками да собаками. Может, потому что одаренных на самом деле было совсем немного, если сравнивать с остальными? Это он каждый год рядом с ними крутился, вот и кажется, что куда ни плюнь, в одаренного попадешь. Размышлять о том, почему так вышло, не хотелось. Проще делом заняться. Замок оказался хитрым. Пришлось повозиться, оглядываясь да прислушиваясь, не идет ли стража. Хорошо, ночь выдалась пасмурная, еще час, и темно станет, хоть глаз выколи. Гуннер аккуратно прикрыл за собой дверь, чиркнул кресалом, зажигая фонарь, хитрый, дающий лишь узкую полоску света. Еще не хватало, чтобы с улицы сквозь ставни огонь разглядели и да пошли проверять, кто там бродит в доме, хозяин которого в десять дней как пропал. Но по всему выходило, что рыжий не сбежал. Полный дом вещей, деньги не тронуты ни в сундуке, ни под половицей. Шкатулка с перстнями и браслетами, пояс с золотыми бляхами — все тут. Бритва на рукомойнике, одаренные борода не носили, словно подчеркивая, молмы, не чета остальным. Гуннер тщательно оглядел полотенца: Все было бы куда проще, если б Скегги порезался и осталась хоть капля крови. В Белокамне был человечек который мог бы сплести и сказать, жив ли оставивший ее или мертв, и если жив, то где сейчас? Хоть одаренный и не рассказывал о своих умениях направо-налево, но кому нужно было, те знали. Что ж, не повезло. Значит, надо идти в шибеницу, расспрашивать, что да как было тогда, а днем снова заглянуть к Руни. Могло ведь и так случиться, что, встретившись со стражей, хмельной Скегги договариваться спокойно не стал, начал буянить. И до сих пор за решеткой сидит, если б всерьез кого-то из караула обидел. Если бы убил или покалечил, Руни уже знал бы, конечно. А если б просто сравными словами обложил да морду подправил, то ему и докладывать не станут, судье передадут, а тот запрет на пару недель, а то и на месяц, если его самого обидят. Просто людину еще и бытогов добавит. А что друзья и родичи обыскались, так кого это заботит? Пока он возился в доме, стемнело окончательно, и ночь стала непроглядной. Гуннер вернул на место замок. Ждать, пока глаза привыкнуть к темноте не стал, все равно без толку Двинулся к шибнице, время от времени подсвечивая путь фонарем. Считалось, что с наступлением темноты все трактиры закрывают двери. Кто остался внутри, может кутить хоть до утра, но и наружу никого не выпустят, и с улицы не впустят. Но, как и всегда, то, что было на самом деле, совершенно не походило на то, как должно быть. По пути три раза пришлось прятаться от стражников с факелами. Договориться, если что, оказалось бы нетрудно. В стражи обычно ходили ребята разумные. Но зачем, если можно просто прикрыть фонарь и бесшумно отступить в темноту у стен домов? Разминувшись с патрулем в последний раз, гуннар завернул за угол, луч фонаря скользнул в переулок, что отходил от улицы, ведущей к шибенице выхватив из темноты лежащее на земле тело и копошащуюся рядом тень. Гуннер шагнул было дальше, но в следующий миг сообразил, что именно увидел. Развернулся, снова осветив окровавленную одежду и вырученные ребра, и тут же выронил фонарь, выхватывая меч. Тело отреагировало прежде разума, заставив отшатнуться от летящего огня. Гуннер присел, откатившись. Пламя прошло над головой. Следующий язык устремился прямо в лицо. Едва успел скинуть локоть, прикрывая глаза. Огонь рассыпался искрами, едва коснувшись. Горячий воздух обжег лоб. Гуннер вскочил, слепо промаргиваясь. Перед глазами плясали разноцветные пятна. Ударил мечом, ориентируясь на едва слышный шорох шагов. Кажется, зацепил. Нет, не всерьез. Послышалось шипение. Словно втянули сквозь зубы в воздух, пытаясь удержать крик. Но крик все же раздался. Безумный сиплый вой, в котором не осталось ничего человеческого. Видимо, слетело плетение, удерживающее тишину. Неужели тот бедняга с развороченными ребрами все еще жив? Впрочем, думать о нем было особо некогда. гуннар снова метнулся в сторону, отчетливо понимая, что его на время ослепшего не спасет ничего. Мысленно он уже ощущал нож под ребрами, но чьи-то ноги в мягких башмаках зашелестели, удаляясь. За углом затопали сапоги стражников. Несчастный продолжал кричать. Загорелся светлячок. Кто-то вскрикнул, кто-то выругался. гуннар развернулся к стражникам. Знакомые ребята, все четверо. «Он побежал туда!» Он мотнул головой, опуская клинок, и оторопел, увидев направленные на себя четыре меча. «Парни, вы что, дурели? Старший снор шагнул вперед. «Отдай меч и пойдем с нами!» Непрестанный вой резал уши, въедался в мозг. Хоть бы уже кто-нибудь прикончил бедолагу, все равно не жилец. «Говорю же, мы никого не видели, а у тебя кровь на лезвие. «Я его зацепил, не сильно кажется, но...» «И на одежде, и руки!» «Ну, конечно, тут же вся земля кругом в крови. Твою же!» «Это не я!» «Тогда тебе нечего бояться, верно?» Снор дернул щекой. «Добейте «Да уже его все равно!» Никто не шелохнулся. Все клинки оставались направленными на Гуннара. Наверное, надо было прорубаться. Он мог уйти от четверых, если сразу бить насмерть, забыв, что вместе пили, болтали и смеялись. Забыть, что у Болли месяц назад сын родился, первенец. У Фолки мать разбитая третий год». Жениться собирался да не успел, а теперь кто за него пойдет, за лежащий ходить? Зато Калли успел пару месяцев назад, и, по слухам, жена уже в тягости. Вот разве что с нора толком вспомнить нечем. Тот, как и все одаренные, на Гунора поглядывал сверху вниз. Он, наверное, сможет уйти, если начнет убивать сразу. Не без потерь. Руни говорил, что его ребята хлеб свой недаром едят, но сможет. Вероятно, не дальше ближайшего переулка, где и сдохнет. Но даже если и повезет, что потом? Всех четверых насмерть не уложит. Это только в легендах о великих войнах враги отлетают дюжинами. Его узнали, значит, найдут, значит, бежать. Значит, признать, что он виновен. Отдай меч, — проговорил Снор. Гуннер грязно выругался и выпустил рукоять. Поначалу он не особо волновался. Обыскали быстро и ловко, отобрав не только оружие и амулет, но и кошель, и отмычки, понимающих хмыкнув при этом. Что ж, так, оно водится. С серебром придется проститься. Впрочем, было там ровно на то, чтобы хорошо в кабаке посидеть, отмычки тоже не вернутся. На цепочку едва ли кто позарится, ни золото с каменями, даже не серебро. Железо и железо на вид. А что непростое, так только одаренные отличит, а они не опускаются до того, чтобы арестованных обыскивать. И меч слишком приметный, чтобы бесследно исчезнуть. А остального особо и не жаль. Отвели не в общую камеру к ворам, бродягам и прочему люду в неурочное время на улице застигнутым. Поместили одного, и караульного по ту сторону приставили глаз с него не сводившего, словно гуннер мог сквозь стену пройти. Ни из уличных стражников, из тюремных, ни знакомый. Впрочем, разговаривать с ним все равно не о чем. А пристальным взглядом его давно из себя не вывести гуннар плюхнулся на пук не слишком свежей соломы, прислонился спиной к стене, сухой и прохладной. Самый раз голову остудить и прикрыл глаза. Дождаться утра, там Руни дадут знать, об эдаком непотребстве обязательно дадут знать. Вместе с его, Гуннера, описанием и именем. И тот сообразит, кому и как объяснить, что приятель просто оказался не в то времени в том месте. Если только вообще возьмет на себя труд объяснять. Ведь выходило, что той ночной тенью мог быть лишь один из четырех, Тех четверых, что совсем недавно оттащили его от престола Творца. И вот тогда Гунору стало по-настоящему страшно. Орма, брата Вигдис, хватились еще вечером, но решили, что тот сговорился с какой-нибудь веселой девчонкой из местных. Деревня жила тем, что принимала торговых людей с охраной, и своих, и заморских, так что найти подругу на ночь и столковаться было нетрудно даже не владея языком. Почти все местные знали дюжины две слов на наречии пришлых, а большего для этого дела и не надо. Но утром пошедшая за водой к реке женщина подняла крик, перебудив и своих, и чужих. гуннар оказался у тела одним из первых, и уж на что привычен был к крови. Зажмурился и мотнул головой, словно увиденное от этого могло растаять. Орм лежал, уткнувшись лицом в землю, растянутый за руки и за ноги между двумя деревьями. Одежда со спины была аккуратно срезана, и также аккуратно от хребта к бокам была отделена кожа и разложена подобно чудовищным крыльям, а над ней торчали вывернутые наружу ребра, оторванные от хребта. Трава вокруг покрылась сгустками крови. Гуннар взмолился Творцу, чтобы кто-нибудь додумался не пускать сюда Вигдис, но поздно. Он понял, что она здесь, не оглядываясь, по шепоткам, тут же стихшим. Он так и не осмелился повернуться и посмотреть ей в лицо, Видел только прямую спину и стиснутые кулаки с побелевшими костяшками, когда она обошла его и застыла, молча глядя на тело брата. Потом перед ними сидел одаренный, которого местные считали ответственным за хорошую погоду, добрый урожай и прочие блага, посылаемые духами. В Творца они не верили. И ровным, бесстрастным голосом, а иного не бывает у тех, чей разум подчинен чужой воле, рассказывал неторопливо, чтобы успевал толмач Когда необходима особая милость духов, взамен им отдают жертву. Нет, сам он этого никогда не делал, не было нужды. Но, конечно же, знает, как и какое плетение. Толмач называл его по-другому, но гуннар не запомнил. Сохранит жертве сознание почти до конца. Ведь духам нужна не кровь, а... Тут Эрик не выдержал и заявил, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Легкие движутся вслед за грудной стенкой. А значит, если ее вскрыть настолько сильно, человек задохнется довольно быстро. Осекся, не договорив и виновато глянув на Вигдис, та, словно не заметив, продолжала расспрашивать. Да, духи выполнят любое желание, почти любое. Они не отдадут тех, кого уже забрали. Еще его как-то расспрашивала влюбленная дева. Нет, приворожить тоже не получилось бы, даже если б духи не обделили ее своей милостью. Обычно так делали во время засухи или когда внезапные заморозки побивали едва проклюнувшиеся всходы. Правители перед большим походом. Обычный человек не подойдет, только отмеченный милостью духов. Лучше всего, чтобы он был сосредоточением всяческих достоинств. Но не обязательно. Если единственный отмеченный духами, кроме приводящего ритуал, будет распутником и вором, тоже подойдет. Но чем сильнее дар, тем... Тот одаренный действительно был ни при чем, и потому деревня осталась стоять. Местные даже отдали им ту, что выманила Орма за околицу, или как там это называлось в тех краях. Соседняя сгорела дотла через неделю после того, как купеческий караван двинулся дальше, а вместе с ней сгорел и тот, кто провел обряд. Силен он был, очень силен. Видимо, и для себя у духов милости выпросил. Еще через неделю на бесконечных дорогах сгинул и проезжий чиновник, возжелавший оказаться при дворе императора. Умер он хоть и не сразу, но, на взгляд Гуннора, чересчур быстро. Среди оставшихся четверых одаренных не нашлось никого, кто решился бы проделать с исполнителем и заказчиком то же, что они сотворили с Ормом, хотя уже знали, как именно это сделать. Впрочем, Гуннор на их месте тоже бы не решился сотворить эдакое. Зато сейчас кто-то из четверых, видимо, дозрел. Доделать не успел, правда, спугнули потому тот несчастный мог кричать. И, видимо, с убийцей своим он был не слишком знаком, иначе заманили бы куда-нибудь в укромное место, а не оставили посреди города. Если это кто-то из четверых, тогда понятно, почему сам Гуннар жив. Хотя разделать живого человека духа хватило, а полоснуть по горлу приятеля нет. Или ослаб из-за прерванного ритуала, а стражники спугнули? Додумать Гуннар не успел». Пришли еще двое стражников и велели идти следом.